Глава двадцать восьмая «Ты серьёзно?» Смотрю на Любу, Илюшу и Дарину во все глаза. Они стоят на пороге моей съёмной квартиры. «Да, Алина, кроме тебя мне не к кому больше обратиться», эмоционально объясняет подруга. «Нам на сегодня оставили Даришу, а у меня был запланирован поход в СПА с мамой Ромой и моей. Мы давно не выбирались с ними никуда, ты знаешь?» Если люху я уже могу оставить одного на пару часов, то с Доришей это невозможно. Ей только четыре года. Кто знает, что произойдет, если оставить их двоих без присмотра. Люба. Беру подругу под руку и отвожу немного подальше от детей. Я понимаю, трудотерапия часто помогает, и ты таким образом, наверное, решила вывести меня из депрессии. Но ты не считаешь, что это все же перебор? оставлять на меня двоих детей. «Алиночка!» Люба складывает руки вместе, прося о помощи. «Пожалуйста!» Ни о какой терапии я и не думала. Но все же, мне кажется, она юлит, потому что только вчера причитала, что нельзя постоянно лежать в кровати и ничего не делать. «Но мне сейчас действительно надо ехать, а детей оставить некому, как назло сегодня все заняты». Ты единственная, кто сейчас дома, а? У тебя красивая квартира крестная. Илюша не по годам развитый мальчик. Прошел в квартиру, держа за руку Даришу, и уже осматривается в гостиной. Ну что мне теперь, выпроводить их, что ли? Понимаю, что мне просто не оставили выбора. Ладно, оставляй на два часа, Люба. Подруга ушла, а мне теперь работать аниматором. И если с Илюхой проблем нет, Он-то у нас парень уже взрослый, семь лет как-никак. То с Дариной несколько проблемно. Малышка избалована до невозможного. С модной сумочкой наперевес осматривает мои апартаменты. Племянница Данияра чем-то и на него самого похожа. Голубые глаза, маленький носик, губки бантиком и темные кудри делают ее похожей на куколку. Она действительно красивая девочка. Но что делать с ее капризами, я не знаю. Хотела покормить их, так принцесса это не любит, то не ест. В итоге осталось ей дать только шоколад. На него она согласна. Но почему-то мне страшно. Вдруг у малышки аллергия. Звоню Любе уточнить, можно или нет дать Дарине сладкое. Но подруга не отвечает. С матерью малышки у меня связи нет. Илюша тоже не знает но сам готов съесть и ее порцию, если что. Усмехаюсь на его предложение. Маленький сорванец. В любой ситуации своего не упустит, как и его отец. Интересно, Даня знает о предпочтениях племяшки? Решаю позвонить, а не гадать. Мы с ним давно не общались, а это довольно важный повод. Прохожу в спальню, чтобы дети не услышали моего вопроса их дяди. У меня мобильник глючит, или госпожа Елизарова все же сама мне позвонила. Прикалывается надо мной доктор Данияр. «Привет, Даня. У меня тут гостья. Принцесса Дарина, которая напрочь отказывается от моих угощений и требует, чтобы я ее кормила шоколадом. Как думаешь, я должна исполнить просьбу своей маленькой гости?» «Дариша у тебя?» Он явно удивлен. «Вот тебе раз. А вы где, в квартире?» «Да, неуверенно отвечаю. Неужели он рядом и хочет зайти?» «Ясно. Хорошо, что ты спросила. У Дариши действительно есть аллергия на шоколад. Вернее, ей его нельзя в больших количествах. Лучше карамельку. Она безобиднее будет для племяшки». э, -э если бы она еще была. Мычу себе под нос». «Ясно. Спасибо. Может, уболтаю ее на манный пирог?» Он быстро готовится. Ладно, пойду к детям, сегодня я в должности няни на час. Кладу трубку и выхожу в гостиную, но детей там не обнаруживаю. Сначала не понимаю, может, они за дверь вышли? Бегу к выходу и слышу их веселые смешки со стороны веранды. Ну, слава богу. Выхожу к ним, а там эти два шкодника смотрят вниз из чего-то смеются. «Эй, вы что там делаете?» Вижу, как им весело, и у меня самой поднимается настроение. «Что вы там увидели?» Лорд бегает между нами, тявкая. Я же наклоняюсь и смотрю вниз, и поняв, что произошло, вскрикиваю от ужаса. Черная машина внизу сейчас украшена какой-то белой жижей, а еще на ней поблескивают какие-то предметы, больше похожие на кухонную утварь. «Интересно, кто поскидывал все это на машину?» И тут же мысль простреливает осознанием, что это... «Илья, это вы все скинули туда?» Проказник, смеясь, но не отвлекаясь от веселящего его зрелища, отвечает. «Ага, а прикольно жить так высоко, красиво все летит вниз. А давай еще что-нибудь скинем?» По-детски коверкая слова, предлагает Дарина и бежит в гостиную, которая отделена от кухни столом-островом. И я только сейчас замечаю, что двери холодильника открыты, и там отсутствует мой любимый творожный сыр, который, как я догадываюсь, и есть та самая жижа на машине внизу. А еще выдвинуты ящики из шкафа, где лежат вилки, ложки и ножи. В диком ужасе вновь смотрю на машину, а после вбегаю вслед за даришкой в комнату и ловлю ее на пороге балкона. Забираю опасные предметы из ее рук. «Так нельзя! Вы что, Илюша, ну хоть ты-то взрослый! Ты почему ей позволил все покидать?» «Да она же упертая! Разве же ее разубедишь?» Пожимает плечами малец. «Какой кошмар!» Раскладываю все по местам и оборачиваюсь к детям. «Значит так, если вы не хотите, чтобы я, ваша любимая тетушка, пошла по миру, сидите тихо и не издавайте и звука!» «Если кто придет, будем все отрицать. Поняли?» Маленькие шкодники согласно кивают, чем успокаивают меня немного. «А теперь бегом на диван. Поставлю вам мультики и ни звука не издавайте». Малышка, обрадованная таким исходом, бежит и усаживается поудобнее на диван. А вот Илюха, вопросительно подняв бровь, смотрит на меня. «Что?» Не выдерживаю я его молчания. У нас как бы разные интересы в мультиках с Даришей. «Ладно, я тебе свой телефон дам. В Ютьюбе посмотришь?» «Окей». Легко соглашается сорванец и усаживается рядом со своей принцессой. «Кошмар! И что теперь делать? Смогу ли я долго притворяться, что это не мы и что нас вообще нет дома?» Осторожно ступаю на веранду, подхожу к перилам, аккуратно выглядываю вниз, чтобы оценить масштаб трагедии. И замечаю внизу мужчину, который ходит вокруг этой машины, импульсивно размахивая руками. Кошмар! Это, наверное, хозяин. Сажусь на корточке, зажав рукой рот, чтобы он и писка моего не услышал. Что же делать? А вдруг машина теперь поцарапана и от меня потребует ремонт? Хотя стоп, почему с меня? Скажу Любе, пусть они разбираются. В конце концов, это их дети. Да, я не досмотрела. «Да, виновата. Но все же я не могла предположить, что они сотворят такое. Да и откуда? Я Даришу вижу раз в от силы. До этого все обходилось банальным. У вас прекрасная малышка, и какая же у вас принцесса-красавица?» Вновь выглядываю наружу, но мужчины уже нет. Встала в полный рост, выдохнула с облегчением. «Блин, но я живу на шестнадцатом этаже». Мало ли кто из всех моих соседей мог скинуть что-то вниз. Правда, тем более консьерж знает, что я живу одна. То есть, даже если у него уточнят, то подозрения на меня не должны пасть. Окончательно успокоив саму себя, захожу обратно в квартиру. Конечно, жалко, что столовые приборы улетели вниз. Но ничего, возместить их все же будет легче, чем оплатить покраску автомобиля». Присаживаюсь рядом с детьми смотрю на эти цветы жизни. А ведь когда они тихо сидят, а еще лучше спят, они действительно похожи на ангелов. Такие хорошенькие, красивые. От страшных ударов по входной двери я вздрагиваю и падаю с дивана. «Черт, кто там?» Дети смотрят на меня вопросительно. В их глазах читается явный испуг. «Да что чтоб вас! Кто там так ко мне ломится?» Когда уже подходила к двери, меня вдруг осенило. Это может быть хозяин машины. Замираю. Может сделать вид, что дома никого? Вновь раздаются удары по двери, заставляют меня содрогнуться. Что же делать? Как быть? Я действительно начинаю дрожать от страха. «Алина!» Раздается голос до боли знакомый. «Открывай! Я знаю, что это ты скинула все это на мою машину!» «Так это был автомобиль Эрика? Ну как? Почему?» «Я ни за что не забуду этот набор столовых приборов, который я купил для элен в Италии. Более того, я уверен, что больше ни у кого в этом доме такого нет. Так что оправдания бесполезны, и прикидываться, будто тебя нет, не стоит. Я осведомлен, что ты сейчас дома». «Ну всё мне конец».